Глава 7. Пять земных чувств. Природная ведьма полагается на свою интуицию, но также она уделяет внимание и пяти физическим чувствам – слуху, зрению, обонянию, вкусу, осязанию. Все эти чувства относятся к нашему телу и очень сильно зависят от состояния здоровья. Острое зрение, чуткий слух, способность различать оттенки запахов и вкусов, развитая тактильная чувствительность. Все это отличает природную ведьму от обычных людей. Зрение. О важности зрения мы уже говорили в главе про магический взор. Но кроме магического взора, существует и физическое зрение, которое у ведьмы развито лучше, чем у всех прочих людей. Зрение ведьмы более цепкое. Она способна замечать те мелочи, которые ускользают от взгляда других. Ведьма никогда не смотрит, она присматривается. Окружающее пространство всегда полно очень любопытных вещей, которые могут рассказать многое и даже предсказать будущее. Практика магического наблюдения. Эта практика развивает способность видеть то, что невидимо на первый взгляд. Выполнять ее можно в любом месте и в любое время. Смотри прямо перед собой и чуть вниз. Сосредоточь фокус внимания на левом боковом зрении. Твоя задача? Заметить, какого цвета предметы, которые находятся слева, но не попадают в область прямого зрения. Назови про себя три цвета, которые ты заметила. Затем повернись влево и посмотри, действительно ли эти цвета присутствуют в пространстве слева. Повтори это же упражнение с правым боковым зрением. Несмотря на то, что мое умение присматриваться находится на достаточно высоком уровне, Я до сих пор занимаюсь этой практикой по 5-6 раз в день. Она развивает наблюдательность и обостряет зрительное восприятие. А еще это очень полезная практика для развития художественных способностей. Слух. Слух для природной ведьмы – одно из самых важных физических чувств. Слух тесно связан с интуицией и экстрасенсорными способностями, как и в случае со зрением. Ведьма не слушает, а прислушивается. Для ведьмы очень важно понять, не что звучит, а как. Это даёт ей дополнительную информацию о том, что происходит с другим человеком или окружающим пространством. Но прежде всего ведьма прислушивается к себе, к своему телу. Ведь наше тело звучит и довольно громко. Но большинство людей воспринимает этот звук как фон и не замечает его. А между тем, звуки тела могут многое сообщить о состоянии здоровья, подскажут, как вести себя в разных ситуациях. Практика магического вслушивания. Эту практику нужно выполнять в тишине. В помещении, где ты будешь проводить эту практику, должно быть настолько тихо, насколько это возможно. Сядь удобно, выпрями позвоночник. Закрой глаза и начинай прислушиваться к своему дыханию. Сначала это будет едва слышимый звук, но затем он будет становиться всё громче. Ты удивишься, когда поймёшь, насколько шумно ты дышишь. Длительность практики – до трех минут, но выполнять её нужно достаточно часто. Два раза в день – это необходимый минимум. Прислушиваясь к дыханию, ты начнёшь слышать и другие звуки тела. Биение сердца, бульканье в животе, шум крови, бегущий по венам. Человек – это настоящий оркестр. Это простое упражнение сделает твой слух таким же острым, как у совы. Ты начнешь слышать звуки, о которых и не подозревала. Обоняние и вкус. Так как природная ведьма имеет дело с магическими зельями, то ей просто необходимо иметь развитое обоняние и вкус. Все, кто пробовал ведьмину кулинарию, отмечают, что таких вкусных блюд. Они никогда не ели. И дело не в каких-то секретных ингредиентах, а в том, что у ведьмы отменный пищевой вкус и прекрасное обоняние. Ориентируясь на эти два чувства, она берет продукты в идеальной пропорции, и ее блюда получаются очень гармоничными и насыщенными. Развитие вкуса и обоняния лучше всего начинать с магических трав, затем переходить к пище. «Но хочу тебя предупредить!» Твои пищевые предпочтения могут резко измениться, как только ты начнёшь чувствовать все оттенки вкусов и запахов. Практика развития вкуса и обоняния. Для этой практики тебе понадобится любая свежая трава с выраженным ароматом. Это может быть зелень, которую мы употребляем в пищу. Укроп, петрушка, базилик, мята. Или же лекарственные травы. Шалфей, чабрец, зверобой. И другие. Главное условие, чтобы трава была не сухой, а свежей. Нарежь пучок травы на кусочки длиной 2 см. Разложи их на большом плоском блюде. Завяжи глаза и наклонись над блюдом. Сделай очень медленный и поверхностный вдох. Поверхностный – это значит, что не нужно вдыхать глубоко. Вдыхаемый воздух не должен идти дальше горла. Постарайся уловить все оттенки запаха. В этот момент главное – отвлечься от всех мыслей и не определять словами, что именно ты чувствуешь. Сосредоточься полностью только на запахе. Затем отвернись от блюда и выдохни весь воздух. Повтори эту практику три раза и приступай к вкусовой дегустации. Она делается подобным образом. Возьми несколько травинок, положи их в рот, но не жуй. Сосредоточься на вкусовых ощущениях. Погрузись в них полностью. Держи траву во рту примерно 30 секунд. Затем выплюни ее и прополощи рот холодной водой. Повтори эту практику еще дважды. Осязание. Осязание – это наше тактильное ощущение, то, что мы чувствуем кожей. Про природных ведьм говорят, что они видят кончиками пальцев. И это действительно так. Опытной ведьме достаточно одного прикосновения, чтобы много узнать о человеке и его проблеме. Развивать осязание нужно не только посредством ощущения в руках. Все тело отзывается на прикосновение внешних предметов. Вся наша кожа – это один огромный орган осязания. Практика развития осязания. Для этой практики не нужно никаких условий. Выполнять ее можно в любое время, в любом месте в любых обстоятельствах. Направь свой взгляд немного вниз и расфокусируй его. Расфокусировать взгляд означает, что ты не смотришь ни на какой конкретный предмет, а воспринимаешь всю картину в общем. Прислушайся к своему телу. Сейчас ты во что-то одета. Постарайся ощутить все места, где одежда соприкасается с кожей. Почувствуй мягкость или, наоборот, жесткость ткани. Не колят ли тебе одежды? Приятно ли она для кожи? В ней жарко, холодно или достаточно комфортно? Удобно ли тебе в этой одежде? Может быть, где-то что-то жмёт? Если где-то будет дискомфорт, постарайся избавиться от него. Ослабь ремень, поправь одежду, если она где-то тянет. Вообще старайся всегда избавляться от осязательного дискомфорта. Для магической энергии очень важно, чтобы тело нигде не было пережато или напряжено. Если одежда тесная и неудобная, то нужно от нее избавиться и купить другую, более удобную вещь. Теперь сосредоточься на ощущениях в ногах. Как они чувствуют себя в той обуви, которая на тебе сейчас? Мысленным взором пройдись по всей поверхности стопы и подъема. Почувствуй, как кожа ног соприкасается с обувью. Эта практика делается очень быстро. Буквально в течение 20-30 секунд. Не нужно задерживаться на ощущениях. Достаточно их просто отметить. Наше тело — сосуд для магии. Ведьма относится к своему телу очень бережно, как к драгоценному сосуду, в котором хранится эликсир бессмертия. Мы следим за состоянием тела, чутко реагируем на все его сигналы. Истинная ведьма занимается своим здоровьем. Она знает свой организм, все его проблемы и сильные стороны. Магия – это занятие не для слабых. Физическая сила для природной ведьмы также важна, как и сила духа. Это не значит, что все природные ведьмы отличаются идеальным здоровьем. Есть среди нас те, кто страдает врожденными и хроническими заболеваниями, но они точно знают, как жить с этими проблемами. В период обострений Они укрепляют свои магические силы, но не проводят ритуалов и не творят чудеса, а в период ремиссии используют накопленную энергию для исполнения желаний и изменения собственной жизни.